Эпилог. Прошло семь месяцев. Егор. «Будет батик!» Сердито топнула ногой Каринка, Грозно насупив брови. «Сестренка!» Подначивала ее Тоха. «Я сказала, батик!» Фыркнула девочка. «Сестра!» Смеясь ответил брат. «Все, хватит!» Не выдержал я. «Тоха, ты сам не лучше ребенка!» «Свет, ты слышала?» Повернулся он к моему колобку. «Теперь только так называю ее, потому как на последние месяцы беременности с довольно большим животиком и при ходьбе переваливается сбоку на бок, за что и получила от меня такое прозвище. «Да вы все как дети!» Ответила она с улыбкой, наблюдая за нами. «Нужно поторопиться, а то опоздаем!» Перевела взгляд на меня. «Вы тут не скучаете?» Обратился к Тохе, которого оставили в няньках. «Идите уже!» Махнул он рукой, и не успели мы закрыть за собой дверь, когда нас донеслось. «Ну что, Каринка, на штурм холодильника?» «Ну и обжора! Ему бы только пожрать!» Закатил глаза, на что мой очаровательный колобок рассмеялась. Сегодня очередное УЗИ. Почему очередное? Да все потому, сколько бы мы ни приходили, узнать пол малыша не удается. Поэтому и ведутся споры среди всей родни. Вот и в этот раз Светлана вышла из кабинета расстроенная. На мой вопросительный взгляд отрицательно покачала головой. — Не расстраивайся, — преумнил ее. — родов осталось совсем немного. Вот тогда и узнаем. Своими словами словно напророчил, так как ночью в панике носился по квартире, собирая себя и Свету, у которой час назад отошли воды. Вызвал по телефону Тоху, чтобы присмотрел за Каринкой. Брат пробормотал «Уже бегу» и отключился. В общем, переночевал я знатно, что чуть не оказался за дверьми больницы. Врач даже пригрозила сдать в полицию. А на рассвете родился мой сын. Суворов Ярослав Егорович. «Светлячок, я люблю тебя! Спасибо за сына!» Орал во все горло под окнами больницы. Но меня все-таки загребли на сутки, якобы за хулиганство. Ну-ну, вот только Светику об этом знать не нужно. А вот на выписку приехали всей семьей. Довольные бабушка с дедушкой сразу принялись нянчиться с внуком. Тоха взял на руки Каринку, крутился вокруг них. А я обнял своего светлячка и прошептал. «Спасибо за детей, любимая!» Прошло пять месяцев. Светлана. Теперь я счастливая мама двоих детей. И мы только что вышли на прогулку. Неторопливо везу коляску, в которой сидит Ярик. а Каринка хохоча бегает вокруг нас. Но вот, в наше личное пространство неожиданно вторгся Олег с грустной улыбкой на лице, а я застыла, смотря на него затравленным взглядом. «Свет, я не причиню вам зла», проговорил он. «Мы просто поговорим». «Хорошо», выдохнула, замечая, каким жадным взглядом окидывает меня. Для начала хотел извиниться перед тобой. пристроился рядом со мной, а вот Каринка ухватила меня за руку с другой стороны. Я столько дел наворотил, но самое главное, очень сильно обидел тебя. Невесело ухмыльнулся он. «Самое главное, что ты это осознал», остановилась, поправляя шапочку, стянутую Яриком. «Самое главное, что я дебил. Ведь у нас с тобой такая замечательная дочь. Олег, у меня. Ты против моего общения с ней?» Сник он. «Она тебя даже не знает. И папой зовет совершенно другого человека». Спокойно проговорила я. «Это да», взъерошив рукой волосы, неуверенно предложил. Если возможно, но хоть изредка, присылай мне фотки. Хорошо. Если вдруг понадобится хоть какая-то помощь, то звони. Это ни к чему. Понял. Вздохнул тяжело, поглядывая на Каринку. Свет, ты счастлива? Вдруг спросил он. Очень Выдохнула, и счастливая улыбка озарила мое лицо. «Я рад, что у вас все хорошо». Неверяще взглянула на него. «Честно, очень рад». «Я уверена, что ты будешь счастлив», — искренне пожелала ему. «Мне пора», — заторопился он. «Еще раз извини, если что не так». И быстрым шагом промчался вперед. А я просто смотрела ему вслед, — вспоминая, что этот человек когда-то значил для меня очень многое. «У вас все в порядке?» раздался на духом голос моего любимого мужчины. «Что он хотел?» «Извинился», ответила, поворачиваясь к Егору. «Извинился?» переспросил он недоверчиво. «Ага, еще просил присылать ему фотки Каринки», добавила я. «Хм, отцовские чувства проснулись», — соязвил Егор. «Егор, ну зачем ты так?» «Просто поверить не могу, что он изменился». «Я искренне надеюсь, что он еще встретит свою половинку». «Иди сюда, моя добрая фея», — раскрыл для меня свои объятия. «Люблю тебя», — прильнула к нему. «Люблю тебя», — вторил мужчина. — А меня? — закрутилась елой вокруг нас Каринка. — Иди сюда, Ягоза! — рассмеялся Егор. А я взяла на ручки нашего сынулю. Так мы стояли некоторое время в обнимку вчетвером, весело переговариваясь.